Привилегированные римляне, проживавшие в больших особняках, домус, строившихся для одной семьи напротив, пользовались водопроводом, санузлом и даже отоплением, но только на первом этаже и по непомерным ценам. Таких господских домов, просторных и богатых, время насчитывалось примерно 1700 не все они были одноэтажными и предназначались только одной семье над многими надстраивались верхние этажи а помещения окна которых выходили на улицу сдавались в аренду торговцам открывавшим там лавки или ремесленникам подмастерские Частных домов все же строилось довольно много, но в то же время для наиболее бедных слоев населения существовало множество общественных зданий, просторных, удобных и таких прочных, что они выстояли века, даже тысячелетия, а многие из них существуют и поныне, приспособленные для самых разных целей. Об их строительстве заботились не только государственные органы. Налоги в Риме собирались исправно и немалые, но и щедрые меценаты. Ни один известный политик времен республики, опозднее никто из Цезарей, никогда не упускал возможности связать свое имя с каким-либо полезным сооружением, подарив его народу. Так возникали огромные базилики, где обсуждались дела и вершилось правосудие, строились театры, вроде театра Помпея на 40 тысяч мест, фундамент которого и сегодня виден под возведенными позднее зданиями, или театр, посвященный Марцеллу, почти полностью сохранившийся до наших дней, арены для боёв гладиаторов, портики, ступени и, наконец, огромные рынки, например, мясной рынок. Мацелум, Ливии и, относящийся к немного более позднему времени, блистательный образец торгового центра древности – Троянский рынок – Меркати Троянаи. Сооружение еще и сегодня способное поспорить с самыми современными зданиями подобного назначения. Естественно, цивилизация, которая удачно сочетала телесные удовольствия с духовными, не могла обойтись без терм и библиотек. Среди множества городских купалин самые знаменитые термы-агриппы, которые можно было посещать бесплатно. Следует обратить внимание, что вход в обычную платную купальню стоил на самом деле очень немного, только четверть асса то есть одну двадцать четвертую часть ежедневных расходов средней семьи, включая рабов. Один за другим Цезарь, Нерон, Домициан, Каракала и другие старались превзойти друг друга, возводя огромные термы, колоссальные размеры которых и сегодня вызывают изумление. Достаточно сказать, что вся церковь Санта-Мария-Дельи-Анжели занимает пространство одного только помещения – Тепидария, терм Диоклетиана. Наконец, и культура была не забыта. В Риме в последние годы империи насчитывалось 28 публичных библиотек, многие из которых существовали еще с самых ранних лет империи. Первая библиотека была создана в начале нашей эры Азинием Палеоном, разместившим ее между Квериналом и Капитолием, на Утесе, который позднее велел снести Троян, чтобы построить знаменитые рынки. Самая большая библиотека, посвященная Аполлону, личный подарок римскому народу от императора Августа, чьи щедрости, не имевшие никаких популистских целей, римляне обязаны также портиком Октавии, храма Марса Мстителя и гигантскими часами на Марсовом поле, стрелкой которых служил сам египетский обелиск. Одним словом, масса чудес, но как отыскать их в хаосе огромного города? В Времени имелось адресов, которые можно было бы записать, совсем как сегодня в некоторых больших восточных городах. Главные улицы и некоторые второстепенные, где бывало много народу, естественно, имели название «Священная дорога», капиталистский спуск, тузская улица, Патрициева улица, Аргилет и Широкая дорога, не говоря уже о крупных дорогах, Апиева, Латинская, Тибурская, Кассиева, Солиная, Аврелиева, Принестинская, начинавшихся от стен города.